Глава 17. Лена. «Привет. Добрый день». Мы с Илеей смотрели друг на друга, явно испытывая одинаковую неловкость. Она без конца поправляла каштаново-медные волосы, едва достающие ей до плеч, а я не представляла, как разговорить ребенка, который не особо-то и желал разговаривать. Я ей не нравилась. Это становилось понятно потому, как она на меня смотрит. Хотя, в общем-то, было понятно и почему. Девочка ревновала. Безумно ревновала Валентайна ко мне, и я не представляла, что с этим делать. На неделе мы вместе навещали ее уже в приюте, чтобы узнать, как она себя чувствует. И Илея смотрела на меня, как на досадную помеху, особенно когда увидела кольцо на пальце и узнала о свадьбе. Валентайн ей сказал. «Сегодня была наша первая встреча наедине». «Чтобы вы подружились, вам лучше пообщаться без меня», предложил Валентайн. В принципе, он был прав. В его присутствии Илея не обращала на меня ни малейшего внимания, не считая тех самых взглядов. Правда, сейчас я уже не была уверена, что это такая хорошая идея. Это тебе. Я протянул ей коробку конфет, ее любимых. Это от Валентайна? Спасибо. Она сцапала коробку и прижала к груди. Передай ему, что я скучаю. Это от меня. Валентайн зайдет к тебе вечером. Вот и здорово. Судя по голосу, ничего здорового в этом не было. Конфеты девочка отложила. Кажется, хотя нет, уже не кажется, дальше она разговаривать со мной не собиралась. Ну а у меня не было столько опыта в общении с детьми, чтобы понимать, как вести себя в такой ситуации. Сейчас бы здорово пригодилось психологическое образование. Ну или хотя бы педагогическое. Илья вскочила, явно намереваясь уйти. Коробка осталась лежать на диване. Комната для встреч в школе-приюте ничем не отличалась от гостиной в любом доме. Камин, уютные кресла, столик, где сейчас дымился чай, то есть ранг, на который девочка едва посмотрела. «Послушай, я понимаю, что я тебе не нравлюсь», — сказала я, «но мне бы очень хотелось это исправить. Вот не учили меня разговаривать с семилетками. Тебе не обязательно мне нравится», — «важно», — сообщила она. «Да и потом, ты мне все равно не понравишься». «Почему?» Я нарочно не поднималась со стула, чтобы не возвышаться над ней. Тут даже никакой психологии не надо. Если хочешь с кем-то говорить на равных, лучше оставаться на равных. Илея сложила руки на груди. «Потому что Валентайн должен был жениться на мне». Я с трудом подавила смешок, чудом не запоров весь разговор на корню. «Это он себе так сказал». «Нет, но я уверена, что если бы не появилась ты, так бы и было!» Я вздохнула. В каре зеленых глазах светилась такая вера в свои слова, что переубеждать ее было бесполезно. «Думаю, сегодня тебе лучше поговорить на эту тему с ним. Когда он придет?» «Зачем?» Илия заправила волосы за уши и надулась. «Ну, если ты так в этом уверена, стоит ему об этом сказать. Возможно, он передумает жениться на мне и выберет тебя». Не знаю, насколько это было правильно с точки зрения психологии, но девочка всерьез задумалась. Даже села обратно на диван. «И ты не станешь нам мешать, если он выберет меня?» Сдвинув брови, поинтересовалась она. «Нет, не стану». «Почему?» «Потому что, если кто-то выбирает не тебя, расстраиваться по этому поводу не стоит. Значит, это просто не твой человек. Или дракон». «А не тебя выбирали?» Она снова смешно нахмурилась, и веснушки со щек подтянулись к носу. Да, был один парень в школе. Вспоминать Земского, кроме как со смехом, сейчас не получалось. Хотя тогда, правда, было совсем не до смеха. Я смотрела на эту девочку и понимала, что женить бы тут ни при чем. Она просто боится, что с появлением меня в его жизни, а особенно с появлением жены в его жизни, она ему станет не нужна. Валентайн рассказывал, что Илеи тяжело сходится с новыми людьми. Даже в приюте у нее одна единственная подруга. Кого-то мне это напоминало. И как бы там ни было, помимо него и подруги, у Илеи никого не было. Поэтому она отчаянно боялась остаться одна. Между тем, как мы вообще собирались ее удочерить. Правда, перед этим нам как раз и предстояло подружиться, и только после этого мы собирались поговорить с Элеей. Руководство приюта против не будет. Валентайн в этом уже убедился. В наш прошлый визит он как раз задал им такой вопрос. И они посмотрели на него, как на Бога. А впрочем, на него сейчас многие смотрели, как на Бога. У адепток в Академии случилось дружное помешательство. Даже те, кто раньше шептался по углам, сейчас на занятия темной магии делали прически и расстегивали верхние пуговички блузок. Я смотрела на все это и слегка охреневала, потому что всем как бы было известно, что Валентайн женится. «На мне». Когда я его спросила, что он обо всем этом думает, будущий супруг рассмеялся и выдал. «Ревнуешь, Лена?» «А есть повод?» парировала я. После чего Валентайн больше не смеялся и таких вопросов не задавал. «Ладно», — миролюбиво сообщила Илия, которую разговор со мной явно успокоил. «Тогда я сегодня поговорю с Валентайном. Только не обижайся, если он заберет у тебя кольцо». «Не обижусь». Честно ответила я. А вот если ты не заберешь конфеты, обижусь. Ой! Конфеты были забраны и снова прижаты к груди. Из чего я сделала вывод, что даже если их и пытались забыть из гордости, то явно с большим сожалением. Я проводила Илею до лестницы, и когда она убежала наверх, развернулась. Достаточно резко. В результате чего налетела на... ярда? От неожиданности даже ойкнула. Он явно тоже не ожидал такой встречи, потому что сначала у него стали очень большие глаза, а потом Ярд слегка покраснел. В принципе, он был достаточно смуглым, особенно после Элейских островов, но сейчас умудрился полыхнуть даже через эту свою смуглость. «Ленор, а ты что здесь делаешь?» Первым спросил друг. «Я навещаю...» Чуть не брякнула будущую дочь, но вовремя себя остановила. «Элею». Решила проведать ее после нападения, принесла конфеты. А, -а, а Ярд тут же нахмурился. Да представляешь, взломали систему безопасности на самой школе, все заклинания. Но твой Валентайн, магистр Альгор в смысле, после этого инцидента лично все усилил. Я даже проверял, не подкопаешься. Для детей и сотрудников безопасно, а вот для тех, кто соберется что-то украсть или напакостить, я приподняла брови. Погоди. «Так ты тут не первый день, получается?» «Я... Нет, я... Ну, в общем, да, не первый». Ярд покраснел еще сильнее. «А зачем?» «Помогаю, вот, с садом, по всяким мелким поручениям и так далее. У них покровители хорошие, но еще одни руки никогда лишними не будут. Тем более, что сейчас уже не въев не самые простые времена». Он вдруг осекся. «А до меня начало доходить. Как до того самого жирафа, реально». Я же ему лично посоветовала найти со своей девушкой точки соприкосновения, а тут выясняется, что Ярд неожиданно увлекся волонтерством. Нет, дело хорошее, я бы сказала, классное, но как-то уж очень далекое от сферы его интересов. Не говоря уже о том, что он предпочитал любую свободную минутку посвящать артефакторике. Да и то, как он сказал про Женевьев. «Блин, офигеть!» «Так это она?» — уточнила я. «Та девушка, о которой ты говорил, Женевьев? Она дорская?» «Тссссс, тише!» — шикнул он на меня. Схватил за руку и потащил за собой на улицу. «Мы практически до ворот дошли по вымощенной камнем дорожке. Я уже думала, что Ярд меня сейчас за них выкинет», но он неожиданно остановился и произнес: «Да, ну и что? Тоже считаешь, что она не для меня?» Здесь, где зарезными высокими воротами шумела улица, осенний выходной день Хевенсграда — Можно было даже кубрир с не ставить. «С чего ты взял?» Изумилась я. «Я такого не говорила». «Тогда чего ты так удивилась?» «Ну, не знаю. Возможно, потому что я думала, что это кто-то из Академии. Хотя Женевьев сейчас тоже из Академии. Или потому что считала, что она с нашего курса про Женевьев. Просто это получилось несколько неожиданно». «Зато твой брат считает иначе». Ярд сложил руки на груди. Мы с ним даже поссорились на эту тему. «Макс? А что он сказал?» «Что она для меня слишком. И что надо переключиться на кого-то попроще. Чтобы не было потом разочарований». Я нахмурилась. Вот честно, на Макса это было совсем не похоже. Зато очень похоже на Алину Драконову. Он скоро не только говорить, но и думать, как она начнет. А это мне уже совсем не нравилось. Не хватало еще, чтобы брат от нее снабисских замашек нахватался. На кого он тратит свою магию – не мое дело. Макс – парень взрослый. А вот такое общение с друзьями… Я с ним поговорю. Ответила я. Возможно, чуть резче, чем хотела. Не надо. Тут же вскинулся Ярд. Не хочу, чтобы он думал, что я тебе нажаловался. Да и вообще, я это просто к слову сказал. Ну, во-первых, с Максом я буду говорить не о тебе. Успокоила я. А во-вторых, мне кажется, что ты очень круто поступил, когда занялся таким делом. «Лично я считаю, что Женевьев оценит, не может не оценить. Ты, главное, не тормози». «Чего не делать?» «Ну не тяни, ты же видишься с ней здесь. Вот и действуй». Ярд покраснел еще сильнее, хотя, казалось бы, уже некуда. «Легко тебе сказать. Действуй», — буркнул он. «Я, конечно, вижу ее, но она такая неприступная. Неудивительно, в общем-то, но она так смотрит». «Вот», — подчеркнула я. Если смотрит, значит замечает, а если замечает, уже полдела сделано, так что не... действуй, короче, у тебя все получится. Я похлопала его по плечу. Все, давай, мне пора бежать. До встречи на занятиях. До встречи. Мы распрощались, и я нырнула в калитку, все еще оглушенная новостью про Ярда и Женевьев. Нет, конечно, как Макс я не думала, но, будь я парнем, сама бы, наверное, тормозила при знакомстве с такой женщиной. Анадорская впрямь была Анадорская. Что с нее возьмешь? Принцесса. А воспитывалась вообще как будущая королева. тернарха, то есть. До определенного момента Женевьев росла с мыслью, что станет женой Сезара. Да и отец у нее второй после Фергана претендент на престол. Так что да, просто ярду точно не будет. С этой мыслью я свернула на улицу ведущую галерею местных бутиков. Мне захотелось выбрать себе новый купальник, потому что Валентайн пригласил меня провести денек на Илейских островах. Точнее, даже больше, чем денёк. Сегодня, после визита к Илее, мы уйдем туда порталом. А вернемся уже утром, перед занятиями. То есть у нас будут островные сутки и еще чуть-чуть. Поразительно, но все те купальные костюмы, которые у меня были, мы ведь уже были с ним там летом, мне не просто не нравились. Я бы сказала, меня от них тошнило. Объяснить это не получалось никак. «Потому что я выбирала их сама. Все десять. Зачем мне столько? Помешательство не иначе. И все не то, что находило какой-то отклик в сердце. Блин, я ведь это надевала. Какой-то бред». Размышляя про купальники, я повернула за угол и увидела несущуюся на меня толпу с плакатами. Кто-то бежал с обычными, кто-то с магически созданными. Я едва успела отскочить в сторону, а точнее спрятаться под полосатый навес одного из маленьких заведений в стиле ранховый терных лид, когда куча народу пробежала мимо меня. За ними гнались стражи порядка, наполняя свистом улицу и раскручивая магические сети. Еще чуть-чуть, и от них уже никто не убежит. Один парень споткнулся, и прямо под ноги мне рухнул плакат, частично оборванный, но читаемый. Айна Альгора в Терн Архи